Глава 17. Выход есть. Кейт протянула отцу найденные инструменты и канистру с бензином. Джек внимательно осмотрел их. "Это именно то, что нам нужно", сказал он Кевну. "Я прямо сейчас займусь ремонтом машины". Джек открыл капот и начал машину, надеясь, что они скоро смогут покинуть это место. Тем временем Кейт показала матери найденную карту, и они вместе начали внимательно изучать её, пытаясь найти маршрут из этого городского лабиринта. Мэри провела пальцем по линиям на карте, сосредоточенно нахмурившись. "Нам нужно найти способ выбраться отсюда", сказала она. "Мы не можем оставаться в этом месте вечно". Пока Джек возился с машиной, Мэри с дочерями закончили изучать карту. В городе было зловеще тихо, и в воздухе висело ощущение тревоги. Внезапно тишину нарушил звук шуршащих листьев, которые опали с ближайших деревьев. Все обернулись, увидев тёмную фигуру, крадущуюся к машине. "Что это чёрт возьми такое?" закричал Джек, хватаясь за гаечный ключ, чтобы защититься. Медленно шагая в сторону дома на колёсах, существо издало оглушительный визг, от которого кровь застывала в жилах. Глаза чудища засветились ярким кровавым светом, и оно бросилось к ним с невероятной скоростью. Семья кинулась бежать, но существо было слишком быстрым. Оно гналось за ними по лесу, а крик монстра эхом отдавался у них в ушах. Андерссоны чувствовали его горячее дыхание на своих затылках и знали, что если остановится, то будут обречены. Набегой они мельком увидели вдали разрушенный старый особняк. Не раздумывая, они бросились к нему, надеясь найти там укрытие. Приблизившись к воротам, семья увидела, что особняк лежит в руинах с выбитыми окнами и потрескавшимися стенами. Это выглядело так, словно здание забросили очень давно. Запыхавшись в страхе, они прижались друг к другу у стены особняка и прислушивались к воплям существа. Затаившейся среди обломков, они должны были придумать план и быстро. Джек уже собирался бежать назад, чтобы отвлечь существо, когда Мэри схватила его за руку. "Нет, Джек, нам нельзя разделяться", настойчиво сказала она. "Мама права, нам нужно держаться вместе и придумать план, как вернуться к машине", кивнула Кейт знак согласия. "Но какой план? Мы даже не знаем, что это за штука и чего она хочет", сказал Джек, переводя взгляд жены на дочь, его мысли лихорадочно метались. "Это не важно, Мы с Кейт уже знаем, как можно покинуть город. Мэри положила руку Джеку на плечо, и каким-то образом Джек приподнял бровь. "Используем это. На карте отмечен путь. Будем придерживаться его. Должно быть, это выход из города. А что насчёт машины? Мы вернёмся за ней позже. За зданием есть прогулочная тропа. Она поможет нам незаметно скрыться и обмануть монстра, но нужно выдвигаться прямо сейчас", сказала Кейт. "Хорошо. Давайте сделаем это". сказал Джек, глубоко вздохнув и решительно посмотрел на Кейт. Обойдя с обнюка, направившись по тропе, они слышали, как существо все еще преследует их. Его жуткий рык ехом разносился среди крон деревьев. Когда семья наконец обогнула лес и вернулась к машине, Джек закрыл капот, в то время как Мэри и Кейт забрались в дом на колесах. Джек повернул ключ в замке зажигания. Двигатель зашипел, оживая, прежде чем снова заглохнуть. Мэри и Кейт обменялись встревоженными взглядами. В чём проблема? спросила Мэри, в её голосе слышалась тревога. Я не знаю, я всё починил, всё должно работать, сказал Джек и покачал головой. Его сковывали разочарование и страх. Пока он снова и снова пытался завести машину, существо подходило всё ближе и ближе, его хриплое дыхание наполняло воздух. У них заканчивалось время. Вдруг Джек воскликнул: "Да, она на ходу!" Как только они отъехали, семья услышала, что существо гонится за ними. Его тяжёлые шаги были слышны даже сквозь шум двигателя автомобиля. "Быстрее, Джек, быстрее", торопила его Мэри, её глаза метались туда-сюда между дорогой и зеркалом заднего вида. Внезапно раздался громкий глухой удар, и машину тряхнуло вперёд. "Что это было?" воскликнул Окит, крепко сжимая карту в руках. "Я не знаю", ответил Джек. Его костяшки пальцев побелели, когда он вцепился в руль. За этим последовал ещё один глухой удар. На этот раз машину слегка занесло в сторону. Мы должны продолжать ехать, сказала Мэри дрожащим от страха голосом. Джек давил на педаль газа изо всех сил. Куда нам ехать? крикнул Джек, не отрывая глаза от дороги. Мэри застыла, не в силах вымолвить ни слова. В этот момент именно Кейт пришла на помощь. Следующий поворот налево, папа, крикнула она, указывая на карту. Джек свернул влево, и машина скрылась за поворотом. Они всё ещё слышали звуки существа позади себя, но казалось, что почти удалось оторваться. Пока они ехали дальше, напряжение в машине было ощутимым. Никто не произносил ни слова, и единственным звуком был гул двигателей и время от времени шуршание карты, когда Кейт сверялась с ней в поисках указаний.